Андрей находился в одной из комнат свиданий управления, когда сюда вошел Круг, а следом за ним переступил порог следователь Конюшев. Князь поднялся, удивленно посмотрел на вошедших. «Здравствуйте, князь!» — поздоровался Сергей Иванович и представился. «Следователь Конюшев». «По-моему, мы как-то встречались», — вспомнил тот. «Да, я однажды имел удовольствие общаться с вами и вашей кузиной», — ответил следователь. «Надеюсь, у вас остались также самые приятные воспоминания. Приятнее некуда». Вы теперь служите в Одессе? Я служу везде, куда зовет меня долг и честь. Конюшев повернулся к Юрию Петровичу, показал на Андрея. Князь ямской. в вашем распоряжении полчаса. Думаю, вам будет, о чем и о ком побеседовать. И покинул комнату. Банкиры князь остались друг против друга. Первый смотрел подозрительно, второй в ожидании. Что у вас с руками, сударь? Чтобы начать разговор, нарушил молчание князь. «Да мелочь. Местные умельцы обучали работе с фотографиями». Несколько раздраженно отмахнулся тот и, в свою очередь, спросил. «Мне сказали, вы знакомы с мадемуазель Ангелиной?» «С мадемуазель Ангелиной?» — удивился князь. «Не понимаю, о ком речь. Она каторжанка. С матерью бежала с Сахалина, я встретил их на пароходе». «Может, вы имеете в виду мадемуазель Михелину?» «Ее мать. Знаменитая воровка Сонька Золотая Ручка». «Все верно, но имя девушки вовсе не Ангелина. Зовут ее Михелина». Мне она представилась Ангелиной, пожал плечами банкир и, оценив состояние князя, предложил. «Предлагаю присесть. Вам трудно стоять?» «Благодарю». Оба уселись друг против друга, круг натянуто улыбнулся. «И что же вас привело в Одессу? Почему я должен перед вами отчитываться? Вас что-то связывало с мадемуазель Ангелиной, или как ее там, с Михелиной?» «Я приехал сюда исключительно из собственных интересов, и если вы намерены и в дальнейшем пытать меня идиотскими вопросами, считайте, что ауэдиенция окончена». Андрей поднялся, круг переградил ему дорогу. «Мадемуазель меня обманула. Я должен найти ее. Найти, чтобы понять, чтобы объясниться, чтобы расставить все точки над «и». Я влюбился в эту девицу, и с тех пор не нахожу себе успокоения». «Я тоже. Уже много лет не нахожу себе успокоения», – вздохнул собеседник. «Что вы сказали?» — опешил банкир. «Я не могу жить без мадемуазель. Поэтому приехал сюда, к черту на рога, чтобы найти ее и больше никогда с ней не расставаться». Круг какое-то время ошарашенно смотрел на князя, затем вдруг медленно опустился на корточки, зашелся смехом. Ямской смотрел на него с гневом. «Что вы ржете?» «Что вы видите в этом смешного?» Банкир вдруг стал серьезным, с ерничаньем поинтересовался – «Согласитесь, что душевные муки страшнее телесных». «Нарыв?» «Разрезал ножом, залил йодом или другой дрянью, и все как на собаке. А от душевных терзаний либо в дурку, либо веревку на шею». И тут же перешел на свистящий шепот. «Здесь нельзя, здесь все слышно, необходимо выйти и поговорить. А нам есть о чем поговорить. Все, больше ни слова, прошу вас». «Вы сумасшедший». Такой же, как и вы. Круг приложил опухший палец к губам, прошипел: «Тс, «Встречаемся возле английского клуба». Где? – спросил ошеломленный таким напором князь. Да здесь, рядом. Спросите любого, вам покажут. Но обязательно дождитесь меня. Процедура освобождения займет не более часа. Английский клуб действительно находился недалеко от управления полиции, всего за каких-нибудь два квартала. Князь нетерпеливо прохаживался от угла до угла дома, раздраженно поглядывал в сторону, откуда должен был появиться банкир. Княжна топталась рядом, сочувственно поглядывая на кузена. «Едем. Теперь необходимо отдохнуть». Я обещал. От усталости и боли в ноге Андрей временами присаживался на чугунную скамейку, раздраженно разглядывая беспечных одесситов и прелестных одесситок. «А где же этот чертов идиот?» «Андрюша, я расплачусь!» «Этого только не хватало!» Наконец, вдали показался круг. Шел торопливо, мрачно, постоянно почему-то оглядываясь. Увидел Андрея, махнул рукой и еще более ускорил шаг. Руки его были перебинтованы. «Благодарю, что дождались», — произнес он и тут же раздраженно забормотал: «Ненавижу сволочей. Бумажная страна, бумажные люди, бумажные порядки. Слова «чести» нет, остались одни бумажки». и только сейчас, заметив княжну, замер. «Боже, кто вы, прелестное дитя?» «Моя кузина Анастасия», — мрачно ответил князь. «Простите, мадемуазель, что я заставил вас ждать. Если можно к делу», — попросил Андрей, «хотя я не вижу особого смысла в нашей беседе». «После того, как я увидел вашу кузину, я тоже не вижу в ней смысла», — заметил банкир. «Ну, хотя бы кофею, чаю, можно ко мне в банк, Там дивный ресторан, но проще всего расположиться за теми столиками, кивнул круг в сторону ближнего кафе под зонтиками, не сводя восторженных глаз с Анастасии. Столиков здесь было не более десятка. Над каждым из них раскинулся небольшой цветастый зонт от солнца и дождя, шум от пролеток, и автомобилей сюда почти не доносился. — Что у вас с руками? — спросила банкира-княжна. — Расплата за любовь, — с улыбкой ответил тот. Ваша любимая оценила такую жертву? Пока еще не знаю. Если можно к делу, прервал их князь, когда официант поставил чай, кофе и удалился. Кузен устал, поэтому сердит, объяснила Брянская банкиру. Я понимаю. Можем перенести разговор на завтра. Полагаю, мне доставит удовольствие снова толочь воду в ступе, вмешался князь. «Да нет, я так не думаю, но вот мне бы доставило удовольствие вновь встретиться с вами». «Ну, скорее не со мной, а с кузиной. С кузиной тем более». «Андрей сделал пару глотков кофе. Как я понимаю, вы находились с мадемуазель на одном пароходе?» — спросил он. «С мадемуазель, ее матерью и отцом». «Отцом?» «Да, они путешествовали втроем. И вы влюбились в Михелину?» Круг бросил взгляд на княжну и, тем не менее, честно ответил, мгновенно. «Но ведь она беглая каторжанка, воровка». «Ну, во-первых, я на тот момент этого не знал, а во-вторых, вы тоже влюблены в воровку и каторжанку». «Резонно», — согласился с усмешкой Ямской, в упор посмотрел на банкира. «Значит, влюбились в девушку, несмотря на некоторые пикантные обстоятельства». Тот снова бросил смущенный взгляд на Анастасию. «Какие обстоятельства? Девушка ведь была беременной». «С чего вы взяли?» «Она на каторге имела роман с неким господином и ждала от него ребенка». «Чушь!» — скривил губы банкир. «Никакой беременности я не заметил. Более изящной фигурки я не встречал. Вы даже успели оценить ее фигурку?» — вскинула брови княжна. «Ну, в общем, да. У нее действительно красивая фигура». «Наверное, я соглашусь. Михелина прекрасно сложена. Вы с ней знакомы?» — удивился Круг. «А по-вашему, по какой причине я здесь?» Андрей не стал слушать их болтовню, посмотрел в сторону гуляющей на бульваре публики и вдруг замер. «Нет, он не мог ошибиться. Это была Михелина. Она пронеслась мимо кафе в пролетке и скрылась за углом. «Вы видели?» — прошептал князь, глядя на кузину. «Я ее узнал. Она. Кто не поняла та? Михелина. Господь с тобой, кузен. Миха, арестована она за решеткой». «Нет, я не мог ошибиться», — Андрей перевел взгляд на банкира. «Возможно, что Михилина не в тюрьме». «В Одессе все возможно», — засмеялся тот. «Возможно, даже влюбиться с первого взгляда, не думая о последствиях». «У вас, кажется, такое случалось и не однажды?» — не без ревности спросила Анастасия. «А разве я сказал, что нет? Хорошо, что не однажды, потому что, не уколовшись хоть раз, вряд ли будешь знать, что такое боль». Таба прикатила к театру оперетты в закрытой черной карете, отпустила извозчика и неторопливо стала подниматься по ступеням ко входу. Одета она была в изящное платье, на голове кокетливо держалась небольшая шляпка, с которой на лицо падала небольшая тонкая кисия. Николай Изюмов издали не признал бывшую приму, и когда та приблизилась к нему на расстояние каких-нибудь десяти шагов, напрягся, замер, побледнел. «Мадмуазель, не верю своим глазам! -с. «Не верьте и дальше», — сухо ответила она, спросила, «Гаврила Емельяныч уже у себя?» «Доложить?» «Не надо, он меня ждет». Гаврила Емельяныч встретил бессмертную спокойно и едва ли не холодно. К руке прикладываться не стал, показал на стул. «Присядьте, мадемуазель». «Благодарю». Та села, и некоторое время директор и актриса молча изучали друг друга. «Предупредите вашего швейцара. Гаврила Емельяныч, чтоб поменьше распространялся о моем визите к вам», — начала разговор девушка. «Уже предупреждал, но не будет лишним, если предупрежу еще раз», — кивнул тот и спросил. «Скажите, мадемуазель, кто из троих сумасшедший? Господин Гришин или ваш покорный слуга? А может быть, вы?» — Гарантировать ваше или господина Гришина душевное здоровье не могу. За свое же ручаюсь, иначе я не была бы здесь. — Значит, история с черным бриллиантом не блеф. — Истории, — Гаврила Емельянович, — пока нет, если ж у вертюра, а остальное в наших руках. Филимонов откинулся на спинку стула, снова внимательно посмотрел на гостью. — Вы желаете выйти на сцену? — Да. — В какой вещи? — В летучей мыши. Ее в репертуаре уже нет, но я хорошо помню свою партию. Но публика забыла, и оперетту, и вас. Думаю, в Петербурге есть немало театралов, которые не только помнят меня, но и сочтут мое появление на сцене истинным подарком. А если подарок не случится? Вы не уверены в себе? В вас. Я в себе уверена. Если же, Гаврила Емельянович, вы не уверены в способности решиться на подобное, мне остается раскланяться и забыть о нашем разговоре. Директор подошел к двери, удостоверился в том, что она плотно заперта, вернулся на место. «Бриллиант при вас?» — поинтересовался он. «Нет». «Где он?» «В надежных руках». «В руках следователя?» «Вас это беспокоит?» «Весьма. Камень в итоге должен стать моим?» «Он станет вашим, но только после премьеры. Вы мне не доверяете?» «Так же, как и вы мне. А если господин Гришин не пожелает отдавать его мне?» «Бриллиант будет при мне». «Значит, будем торговаться». «Не вижу смысла». «Тем не менее. Чтобы избежать сюрпризов, я получаю черный могол перед началом представления. Понятно, коль публика уже в зале, я не смогу отменить спектакль и таким образом нарушить нашу договоренность. Вы согласны, с сударыня?» «Надо подумать». «Думайте. Но это мое последнее слово. Слишком велик риск». «Чей?» «Мой». В случае провала затеи я могу лишиться не только театра, но и репутации. Провала не будет. Надеюсь. Однако мне необходимо подготовить общество не только афишами, газетами, но и создать вокруг будущего представления завесу тайны, ажиотажа, скандалы, если хотите. «Хорошо», — кивнула бывшая прима, — «я принимаю ваши условия. Но мне важно знать, сколько времени займет подготовка спектакля. Думаю, месяц, два, неделя». «Мадемуазель», — воскликнул директор, — «куда вы гоните? Как можно за неделю подготовить подобную затею? Вы представляете стоимость черного бриллианта? Весьма приблизительно. А я представляю. Он бесценен. На него смогут безбедно жить ваши дети, внуки, правнуки. Так оставьте его себе. То есть вы не желаете, чтобы он стал вашим? Желаю. Весьма желаю, но вы меня шантажируете. Я покупаю вас, Гаврила Емельянович. И вас... и театр». Директор подошел к актрисе почти вплотную, наклонился к ней, негромко и внятно произнес «Вы ведь знаете, что вас в любой момент могут арестовать». Она выдержала его взгляд, спокойно ответила «Вы хотите сдать меня полиции?» «Нет. Я хочу сказать, что покупая меня и театр, вы в то же время подвергаете риску мою свободу». Арестовав вас, полиция непременно накинет наручники и на мои запястья также. Арестует меня, как вашего сообщника. Еще не поздно отказаться. Если я откажусь, мадмуазель, то через десять минут сюда прибудут жандармы, и ваш спектакль будет продолжаться в совсем другом месте. Будучи же игроком по натуре, я все-таки пускаюсь в авантюру и стану смиренно ждать, какой сюрприз приготовила мне судьба в этот раз. Табба поднялась. «Мы с вами схожи». я тоже игрок». Бессмертная направилась к выходу. Гаврила Емельянович предупредил ее. «Будьте крайне осмотрительны, в противном случае сенсация может не состояться». Бывшая прима кивнула и толкнула дверь. Изюмов ждал табу нетерпеливо и взволнованно. Когда она появилась, шагнул навстречу, зашептал «Вам нельзя здесь больше появляться, мадемуазель. Гаврила Емельянович сдадут вас». «Даже у Глазкова вам небезопасность?» «Вам известно, где он живет?» — удивленно подняла брови бывшая прима. «Да. На Староневском он мне сообщил. Вас могут даже там выследить. Учту. Спасибо за предупреждение!» — усмехнулась бессмертная и двинулась к выходу. Константина Кудеярова из камеры доставили прямо к Икрамову. Могучий Асланбек молча впустил арестанта в кабинет князя и также молча закрыл за собой дверь. Ибрагим Казбекович вышел из-за стола, протянул руку. «Здравствуйте, граф!» Тот, печальный и измотанный, вяло пожал ладонь кавказца, усмехнулся. «Я как-то уже стал забывать, что меня можно так величать. Мы вас отпускаем, но на определенных условиях. А просто отпустить без всяких условий и обязательств нельзя?» По-моему, своим малодушием и податливостью я принес департаменту полиции больше, чем все раскрытые вами подпольной организации. Князь оценил слова и состояние Кудиярова уклончиво усмехнулся. «Хорошо. Пусть это будут не условия, а моя личная просьба. На это вы согласны?» Константин гордо вскинул подбородок. «Я слушаю вас, князь». Тот в задумчивости сделал несколько шагов по кабинету, взял со стола пачку папирос, закурил. «Вы ведь с мадемуазель Бессмертной не только дружили, но и состояли в одной запрещенной организации?» Я отказываюсь отвечать. «Все, что можно было сообщить о бывшей приме, я многократно изложил. Ничего нового сказать вам не могу». «Я не требую от вас новой информации», — улыбнулся снисходительно Ибрагим Казбекович. «Я всего лишь напомнил вам о былых ваших отношениях с мадемуазель. Простите, но я имею такт не напоминать вам о ваших былых отношениях с ней». Князь проглотил реплику. «Благодарю за тактичность». Вновь прошелся по кабинету. «Нам крайне важно в ближайшие дни задержать бессмертную». «Вы полагаете, я могу вам в этом помочь?» «Полагаю, да». «Каким образом?» «Сейчас постараюсь разъяснить». И Крамов загасил недокуренную папиросу в пепельнице, сел за стол. Говоря профессиональным языком, мадмуазель залегла на дно. «Ни друзья, ни бывшие коллеги, никто не знает ее адреса». «Дорогой князь!» — возмущенно воскликнул граф. «Но ведь вы располагаете немеренным количеством филеров, шпиков, сыщиков, осведомителей, и не найти одну единственную особу, к тому же довольно известную, это даже не смешно. Это страшно, князь, куда мы катимся?» «Я в этой структуре недавно и могу только с сожалением развести руками. Но кроме вас...» Следователи, приставы, судьи, прокуроры. Куда они смотрят? Иные в карман, иные в никуда. Увы, Константин Георгиевич, все в наши дни покупаются и продаются. Но я также не знаю, где находится данная особа. Согласен. Хотя одно время она жила в одной из ваших квартир. Я должен в очередной раз оправдываться? Ни в коем разе. Я касаюсь исключительно мадмуазель Табе». Если мы в считанные дни не задержим ее, то ее элементарно уберут. Кто? Ваши бывшие однопартийцы. Они уже убрали барона Красинского. Застрелили одну из наших агентов, теперь на очереди бессмертная. Но я не представляю, где ее искать. И Крамов взял листок бумаги, крупно написал на нем, показал графу. Вам знакома эта фамилия? Разумеется, Гришин, известный следователь и редкая сволочь. По нашим представлениям, он единственный, кто может знать местонахождение мадемуазель. Так арестуйте его, допросите, и он все до копейки вывалит. У вас есть мастера выворачивать локти до затылка? Нельзя. Мы можем спугнуть бессмертную. Она затаится окончательно и в загнанности натворит массу непоправимых дел. Вы предлагаете мне встретиться с Гришиным? Совершенно верно. И что я ему скажу? В этом вся тонкость. По нашим данным, следователь симпатизирует бессмертный. У них роман? Ну что вы, граф, симпатизирует исключительно из гуманных соображений, жалеет ее. Я тоже ее жалею. Как-то раз даже выручил во время кражи в ювелирном магазине. Господин Гришин сам человек ущербный. Вы ведь наверняка слышали, что однажды он пытался застрелиться. Да, читал в газетах. Человек небогатый, многодетный, с карьерой и с достоевщиной в душе. Он в мадмуазель нашел родственную душу и всячески содействует ей. Я все-таки не понимаю, как я могу войти в доверие к нему. Вы были дружны с бессмертной раз, Искали высшую справедливость и в результате потерпели не только поражение, но и разочарование. Два и три. Вы страстно желаете поучаствовать в судьбе бывшей примы, чтобы каким-то образом выровнять ее будущность. Кудеяров помолчал, переваривая услышанное, поднял глаза на Экрамова. «Но вы ведь, князь, когда-то любили, мадемуазель?» «Оставим это за скобками», — ответил тот. «Но, если вдруг увидите мадемуазель, передайте, я крайне обеспокоен ее судьбой».